Боевой континент Книга мистических сокровищ небес описывала только шесть видов боевых искусств. В их числе была техника внутренней силы, мистический небесный навык, техника для тренировки рук, мистическая нефритовая рука, техника улучшения зрения, фиолетовое демоническое око, техника захвата, журавль, хватающий дракона, техника легкого тела, запутывающие следы призрачной тени, а также техника использования скрытого оружия, сотня воплощений скрытого оружия. Первые пять умений были базовыми, ведь беспрочной основы и ресурсов как можно было понять сущность скрытого оружия клана Тан. Начав тренировать мистический небесный навык в возрасте одного года, Тан Сань, которому сейчас уже было шесть лет, все еще закладывал основы. Семья Тан Саня жила в западной части деревни Святого Духа, неподалеку от старосты деревни, кирпичном доме с тремя комнатами, который, можно сказать, был самым потрепанным во всей деревне. На двери висела деревянная табличка, около метра в диаметре, где был нарисован незамысловатый молот. В этом мире молот был самым распространенным символом кузнеца. Все верно, отец Тан Саня, Тан Хао, был кузнецом, единственным во всей деревне. В этом мире кузнечное дело, можно сказать, было самым незначительным ремеслом, ведь по определенным причинам лучшее оружие этого мира ковали не кузнецы. Но даже при этом, учитывая, что Тан Хао был единственным кузнецом в деревне, они с Тансанем не должны были жить настолько бедно. Войдя в дом, Тансань сразу почуял аромат риса. Но не Танхау готовил для него завтрак, а он сам готовил его для своего отца. С четырех лет, когда Тансань подрос достаточно, чтобы доставать до кухонного стола, готовка стала его ежедневным занятием, хотя ему и приходилось забираться на стул, чтобы достать до поверхности стола. Это произошло не потому, что Тан Хао требовал готовить ему, а потому, что в противном случае Тансань практически никогда не смог бы наедаться досато. Тансань подошел к столу, с наработанным проворством встал на деревянную табуретку, снял крышку с большого железного котелка, из которого повеяло ароматным рисом, ведь каша готовилась уже достаточно долго. Каждый день, перед тем, как подняться на холм, Тан Сань обязательно клал рис в котелок и закатывал дрова так, чтобы по его возвращении рисовая каша уже была бы готова. Взяв две потрепанные старые миски с более чем десятью зазубринами по краям, Тан Сань бережно наложил в обе миски каши и положил их на стол позади себя. Количество рисовых зернышек без труда можно было определить на глаз, и для растущего организма Тансани такого скромного питания было явно недостаточно. Вот почему он был худым, словно тростинка. «Пап, иди к столу!» — позвал Тансань отца. Спустя долгое время тканевая дверь, ведущая в дальнюю комнату, приподнялась, и оттуда, немного пошатываясь, Вышла большая фигура. Это был мужчина средних лет. На вид ему было около 50. Телосложение он был еще чрезвычайно крупного и крепкого, но никто бы и не подумал хвалить его манеру одеваться. На нем была поношенная рваная одежда, демонстрирующая кожу с бронзовым оттенком, ведь заплаток было не так уж и много. В молодости у него, должно быть, были хорошие черты лица, Но сейчас он находился в полубессознательном состоянии. Лицо его приобрело землистый оттенок, виднелась пара заспанных глаз, растрепанные волосы, словно птичье гнездо, и борода, которую очень давно не приводили в порядок. Взгляд его был тусклым и безжизненным, и несмотря на то, что уже наступило утро, от него все еще разило алкоголем. Но Тансань не выражал своего неодобрения. Это был Танхао, отец Тансаня в этом мире. Пока Тансань подрастал, он никогда не знал отцовской любви. Отношение к нему Танхао с самого начала никогда не менялось. И он не обращал на него внимания. Хоть сначала отец и готовил для него немного еды, время шло. И когда Тансань стал самостоятельно готовить, Танхао стал еще более безразличным ко всему. Так их дом стал таким бедным, что в нем не было даже добротной мебели, и у всех были проблемы с едой. Все в основном из-за того, что Тан Хао тратил весь свой небольшой доход от кузнечного дела на выпивку. Хоть Тансань и был уже большим ребенком, его отцу в действительности было около 30 лет. Женился он рано, когда ему и не было 30, но тем не менее... Танхао казался намного старше, скорее он напоминал дедушку Тан Саня. Что же касается поведения Танхао, то Тан Сань не держал на него обиды. В прошлой жизни он был сиротой. Сейчас же, хотя Танхао и относился к нему плохо, у него хотя бы была семья. Это уже заставляло его чувствовать себя удовлетворенным. По крайней мере, здесь был человек, которого он мог назвать отцом. Тан Хао схватил миску со стола и, не боясь обжечься, большими глотками быстро съел кашу. Его хмурое, землистого цвета лицо, казалось, приобрело немного лоска. Отец, не торопись, горячо же. Тан Сань взял миску из рук отца и наполнил ее кашей. Тот также взял свою миску. В клане Тан у него никогда не было возможности уйти, И он очень редко встречался с трудностями. Само собой разумеется, в этом мире он был рожден заново, словно чистый лист, и не было ничего, что Тансань не смог бы принять. Очень быстро, за семь или восемь мисок, весь котелок с кашей оказался в желудках. Танхау выдохнул, положил миску на стол. Напущенные веки немного приоткрылись, и он поглядел на Тан Саня. «Занимайся своими делами. Я буду работать во второй половине дня, а сейчас немного посплю». По обыкновению работа и отдых у Танхау строились по следующей закономерности. Спал он все утро, днем делал несколько фермерских орудий, получал, что заработал, а вечером пил. «Хорошо, отец». Тан Сань кивнул ему. Танхау встал. Отведав несколько мисок рисовой каши, он больше не пошатываясь, побрел в сторону дальней комнаты. Отец. Тансань вдруг окликнул его. Танхао остановился и повернул голову в сторону сына. Его брови выдавали раздражение. Тансань указал на поблескивающие в углу черные куски чугуна. Эти куски железа, можно мне их использовать? В своем предыдущем воплощении... Тан Сань был самым выдающимся учеником побочного клана Тан и был больше других знаком созданием всякого рода скрытого оружия. Естественно, тогда все материалы поставлялись кланам Тан. Но в этом новом мире, хоть он и тренировался несколько лет, сил его все еще, безусловно, не было достаточно. Тан Сань никогда не хотел отказываться от создания самого продвинутого скрытого оружия. К этому моменту он уже делал попытки выковать хоть какое-то скрытое оружие, но найти достаточное количество материала было большой проблемой. Танхао ковал сельскохозяйственные инструменты из металла, полученного от жителей деревни. Это был самый обычный металл с примесями. Конечно же, его трудно было применять для создания высококачественного скрытого оружия. Куски чугуна, на которые сейчас указывал Тан Сань, принесли только вчера. Они поразили Тансаня. Эти куски железной руды в самом деле содержали источник железа и прекрасно бы подошли для изготовления скрытого оружия. Взгляд Танхао метнулся в сторону чугуна. «Хе -хе, разве это не хорошее железо? Подойдя поближе, чтобы взглянуть на сына, он посмотрел на Тансаня. Хочешь стать кузнецом? Тансань легонько кивнул. Профессия кузнеца была для него, несомненно, наиболее подходящей для изготовления скрытого оружия. «Отец, ты становишься все старше. В течение нескольких лет, пока я немного не подрасту, пожалуйста, научи меня, как ковать кухонные принадлежности, и позволь мне унаследовать твое дело». Все, что он делал раньше, так это самое точное скрытое оружие. Но, несмотря на это, он никогда не изучал даже простейшей ковки. Тан Хао немного рассеянно пробормотал. «Кузнец, тоже неплохо». Пододвинув единственный изношенный стул, он сел прямо у той груды чугуна и медленно заговорил. «Малыш Сань, скажи мне, какой кузнец самый лучший?» Тан Сань поразмыслил над этим, а потом сказал «Лучший кузнец?» должен быть способен создать божественное оружие. Из того, что говорили жители, в этом мире существовало божественное оружие, хотя он и не знал, чем оно было на самом деле. Но раз уж оно названо божественным, то должно быть довольно хорошим. В глазах Танхау вспыхнул шутливый огонек. «Божественное оружие? Так малыш Сань знает о нем. Тогда скажи-ка мне». Что нужно использовать для создания божественного оружия? Тансань подумал, что это неожиданный вопрос, но сразу же ответил Лучшие материалы, конечно же. Тан Хао поднял указательный палец, покачав им перед носом Тансаня. Если хочешь стать хорошим кузнецом, запомни мои слова. «Не тот, кто создает божественное оружие из высококлассных материалов, является лучшим. Он только сводит все в единое целое. Лучший же кузнец создает божественное оружие из обычных материалов». Из обычного железа выковать божественное оружие? Тан Сань несколько изумленно посмотрел на Тан Хао. Обычно Тан Хао очень редко говорил с ним а сегодня его можно было назвать самым разговорчивым за все время. Поднявшись, Тан Хао указал на большой кусок железа в квадратных метра, который находился на другой стороне комнаты. Если подумываешь стать кузнецом и обучаться ковке, то сначала ударь по нему 10 тысяч раз, а до тех пор ты не подходишь для этого. То был обычный кусок железа, содержащие многочисленные примеси. По сравнению с теми кусками источника железа, он даже не мог предположить, насколько этот хуже. Пока ты еще можешь передумать, сказал Танхау равнодушно, уже собираясь возвращаться в комнату, чтобы поспать. Отец, я хочу попробовать. Голос Тансани был отчетлив, спокоен и уверен. Танхау несколько опешив, посмотрел на него. «Ладно». Произнеся единственное слово, он прошел мимо, взял большой кусок железа в руки и сразу же поместил его на кузнице возле мехов. Когда угли разогрелись, можно было приступать к ковке. Сделав это, Тан Хао пошел спать в соседнюю комнату. Тан Сань был человеком с несгибаемой волей. Иначе не смог бы на основе одного ветхого рисунка создать цветок лотоса ярости Будды, лучшее скрытое механическое оружие клана Тан. На это он потратил целых 10 лет своей жизни. Раздувая мехами огонь, Тан Сань приступил к самостоятельной работе. «Шух, шух, шух» — раздавались звуки мехов и пламя, испускаемое в угольной печи, обжигало тот самый большой кусок железа. Хотя Тан Сань и не знал приемов ковки, он каждый день наблюдал за тем, как Танхао ковал сельскохозяйственные инструменты, а потому знал правильный способ. Как только кусок железа постепенно разогрелся до красна, он притащил молот Танхао, которым тот обычно пользовался, позволяя тому упасть на пол. Этот железный молот с длинной рукоятью был даже выше него самого. И, конечно же, обычный пяти или шестилетний ребенок не смог его даже сдвинуть, не говоря уже о том, чтобы использовать приковки. Но Тансань мог удерживать его. С укреплением всего тела, от мистического небесного навыка, даже если он еще не прошел барьер первого уровня, Тансань уже обладал физической силой, с сравнимой с силой взрослого человека. Когда железный молот снова и снова ударялся о кусок железа, он издавал чистый и мелодичный звон. Это были первые удары молота Тансаня, и лишь прелюдия к ковке. Лежа в комнате на кровати, Тан Хао перевернулся. Хоть его глаза и были закрыты, выражение лица было немного удивленным он пробормотал сквозь сон он вправду может поднять молот он что родился с сверхчеловеческой силой дон-дон-дон-дон звуки ударов начали разноситься по круге из кузнечного цеха танхао и Тансань, отец и сын продолжали свою скучную жизнь С той лишь разницей, что теперь Танхао позволил тансаню использовать другую печь в комнате и стучать по куску железа в своей собственной кузнице. Он не давал указаний тансаню, даже слова не сказал, но с этого дня Танхао стал немного меньше пить, а еды в доме стало чуть больше. Процесс ковки был абсолютно скучным и утомительным. Но Тансань по-прежнему считал это верным способом закалить свое тело. Спустя одиннадцать дней он ковал уже бесчисленное множество раз, и похоже, что размахивая железным молотом, он был не в состоянии полагаться только на физическую силу своего тела, поэтому ему приходилось пользоваться мощью мистического небесного навыка. Всей его силы было достаточно, чтобы замахнуться молотом около ста раз. Каждый раз, когда его силы были почти исчерпаны, он, скрестив ноги, садился на землю, чтобы восстановиться. И как только его внутренняя сила восстанавливалась, он сразу же возвращался к своему занятию. Это не только закаляло его тело. Неоднократно истощая свои силы и восстанавливая их, а он тренировал и мистический небесный навык, и силу воли. К сожалению, навык все еще не смог преодолеть барьер, поэтому преодоление первого уровня по-прежнему выглядело неприступной преградой. Тренировки Тансаня сложно было назвать легкими, но даже со своим врожденным талантом он был все еще не в состоянии прорваться и перейти на второй уровень но обучение, несомненно, не было пустой тратой времени. Несмотря на то, что мистический небесный навык не способен был перейти на новый уровень, его внутренняя сила до сих пор укреплялась по мере того, как он ковал этот кусок железа. И скорость восстановления, казалось, стала немного быстрее, чем раньше. По истечении 11 дней, Тансань замахнулся молотом уже более 8 тысяч раз. Кусок железа становился все меньше и меньше, уже не осталось и трети от первоначального объема. Как только число тренировок и количество еды возросло, тело Тан -саня стало весьма крепким, а физическая сила постепенно развивалась. В результате Во время непрерывного процесса ковки потребление внутренней силы постепенно уменьшалось, а с увеличением продолжительности физическая сила тоже намного возросла. Когда Тансань совершил тысячу ударов молотом, этот кусок железа определенно изменился, превратившись в небольшой круг. И хотя в центре из-за огня тот раскалился до красна, Тансань все же мог едва осознавать, что количество внутренних примесей сильно уменьшилось. Размягчаясь, куется сталь, вот что пришло ему на ум. Это также заставило Тансаня еще более твердо решить выполнить 10 тысяч ударов молотом, и до цели было рукой подать. Настойчивость Тансаня сильно поразила его отца. Ему казалось, что даже если его сын и родился со сверхчеловеческой силой, невозможно было продержаться и трех дней. Рукоять железного молота была шероховатой, чтобы предотвратить скольжение, что неизбежно должно было привести к тяжелейшим ранам ладоней. Но обнаружилось, что хоть Тансань и самозабвенно занимался ковкой, его молодые и нежные ручки, похоже, не изменились, даже мозолей не было». Тан Сань не хотел потерять отца и тем более не хотел, чтобы о его прошлой личности стало вообще известно. И потому, естественно, он не сказал Тан Хао, что все это – результат применения мистической нефритовой руки клана Тан. Чтобы сделать хорошее скрытое оружие, необходимым условием является комбинирование верного глаза, силы рук и упорства. Это как раз то, что называют. Из сердца в глаза, от глаз к рукам. Таким образом, в режиме тренировок главного клана Тан требования касающиеся зрения и силы рук были чрезвычайно высоки. Фиолетовое демоническое око повышается лучше всего, если его тренировать в краткий миг, когда солнце поднимается на востоке. С мистической нефритовой рукой ладони становятся чрезвычайно крепкими. Кроме того, Ими можно заблокировать любой яд. Эти два умения входили в обязательный курс для учеников главного клана Тан. Хотя мистическая нефритовая рука Тансаня еще была далека до достаточного уровня, она тем не менее могла защитить его ладонь от мозолей, что могли бы появиться из-за трения. Вдобавок можно сказать, что сила захвата на данный момент максимальна. Тан Сань, не жалея сил, размахивал железным молотом, что держал в руке. В этом монотонном процессе на сердце по-прежнему было совсем неспокойно. Его понимание этого мира было еще не вполне определенным, ведь это место было только небольшой деревенькой. В этом мире, называемом Доулуодалу, материком владели две великие империи, которые можно было бы назвать коалициями, потому как в обеих империях большая часть территории была дарована вассалам. количество дворян, имеющих вооруженные силы, было невозможно сосчитать. Одна из этих империй, в которой и жил Тансань, называлась Небесной империей Доу, а другой была Звездная империя Луо, что находилась на юге. Провинция Фасиноа, располагалась недалеко от границы между двумя странами, а от деревни Святого Духа, что была неподалеку от города Ноодин, до границы было не более 200 ли пути. Из разговоров жителей деревни Тан Сань узнал, что на континенте не существует боевых искусств в понимании его прежнего мира, но есть какие-то штуки, называемые духами. Говорят, у каждого есть собственный дух – И только малая их часть может развиваться это дало начало такому роду занятий как мастер духа и мастер духа благороднейшее из призваний на всем континенте оказалось по легенде сто лет назад из деревни святого духа вышел мудрец духа другими словами именитый мастер духа а мудрец духа это титул что дается мастерам когда они достигают определенного уровня. Духи подразделяются на два основных типа. Первый из них – духи-инструменты, а второй – духи-звери. Как ясно из их названий, если духом является какая-то утварь, то это дух-инструмент, а если животное, то это дух-зверь. Вариаций духов-инструментов куда больше – и у подавляющего числа людей как раз и имеются духи-инструменты. Среди них, в отличие от духов зверей, значительно больше тех, что невозможно развивать. Однажды Тансань встретил единственного в деревне человека, у которого духом была кирка. Очевидно, что это был тип духа, который нельзя развивать. Но даже несмотря на это, его работа на сельскохозяйственных угодьях продвигалась намного быстрее по сравнению с обычными жителями. Тансань также понял, что у всех, кого он встречал, был свой дух. А еще Тансань хотел бы узнать, какой дух был у него самого. Ведь будто дух инструмента или дух зверь, и тот-то и другой его удовлетворил бы, если бы была возможность его развивать, не так ли? Дух у людей на континенте пробуждался в возрасте 6 лет. Через несколько дней и тансаню исполнялось шесть. Почему-то он ощущал, что причина, по которой его мистическая небесная техника не улучшается, была как-то связана с его духом. Тан Сань не был особо заинтересован в становлении мастером духа, но он твердо решил стать экспертом в скрытом оружии главного клана Тан, независимо от того, как мало внутренней силы у него имелось. «Тан Хао, ты не занят?» Пока Тан Сань усиленно трудился над тем, чтобы ударить молотом по куску железа десять тысяч раз, он услышал старческий голос, что доносился с улицы. День был в самом разгаре, и Танхаур работал над сельскохозяйственными инструментами, и потому, услышав сказанное, только и сделал, что издал сдавленный звук. Тансань сгорает сгорая от любопытства, вышел из своей комнаты и увидел долговязого старика, которому на вид было далеко за шестьдесят, худого, но здорового и крепкого духом. Одет он был с иголочки, а волосы тщательно расчесаны. Он ни в какое сравнение не шел с Тан Хао. Тан Сань знал этого человека. Это был староста деревни, старик Джек. «Малыш Сань, дай-ка дедушка на тебя поглядит». Старик повернулся к Тан Саню и помахал рукой. Здешний староста был добрым и весьма уважаемым всеми местными жителями человеком. Он нередко приносил что-нибудь поесть. «Дедушка Джек, привет!» Тан Сань подошел к старику и почтительно поклонился. Когда человек хорошо к нему относился, он навсегда оставался в его сердце. Тан Хао равнодушно сказал «Я занят, староста». Старик Джек на самом деле был старше его не меньше, чем на 10 лет, но то, что их бывало ставили в одно поколение, всегда портило Тан Хао настроение. Старик, по-видимому, уже привык к манерам Тан Хао. «Танхао, ах, малыш Сань быстро подрос, ему уже шесть лет, он должен прийти в этом году на церемонию пробуждения». Танхао, поглядев на Тан Саня, равнодушно сказал, «Ну так пусть идет, когда она будет?» Старик Джек ответил, «Через три дня, когда придет время, я зайду за ним». Когда староста смотрел на Танхао, то явно хотел сказать, «Если ты поведешь его, он наверняка опоздает». Тан Хао немного наклонил голову, больше не обращая внимания на старосту. А Тан Сань не без любопытства поинтересовался. «Дедушка Джек, а что такое церемония пробуждения?» Староста заговорил серьезным тоном. «У всех нас есть собственный дух, который, наконец, пробуждается как раз в возрасте шести лет. Это происходит на церемонии пробуждения». С Духом мы можем улучшить свои способности в определенной области. Даже если это обычный Дух, он по-прежнему будет полезен. Если по счастливой случайности мы получаем выдающийся Дух, то он способен развиваться и есть возможность стать мастером Духа. Церемония пробуждения проходит только один раз в год. «Я не могу позволить тебе ее пропустить». Господин служитель из отделения пантеона духов в Ноадине лично придет, чтобы помочь детям нашей деревни пробудиться. Однако предполагается, что господин служитель будет мастером духа уровня магистр духа. В глазах старика было заметно восхищение, когда он говорил о магистре духа. Тан Сань слышал только несколько непонятных вещей о мастерах духа, так что сейчас он, естественно, не мог упустить такую замечательную возможность все разузнать, и потому спросил, а что означает магистр духа. Глава вторая. Староста Джек, очевидно, ответил Таню с большим терпением. В его сердце самым умным ребенком деревни был Тан Сань. Было действительно трудно представить, что у такого отца мог быть столь умный сын. Великий Мастер Духа – один из рангов Мастеров Духа. Мастер Духа – самое благородное призвание на континенте. Они могут быть великими чемпионами или же они могут обладать замечательными способностями к помощи. Но независимо от того, какого рода способности мастеров Духа, все они классифицируются по рангам, которые имеют свои названия. Все мастера Духа обладают силой своего собственного Духа. Основываясь на уровне силы Духа, они подразделены на 10 общих титулов. Каждый титул далее подразделен на 10 рангов, сначала только пересечение порога, Каждого называют учеником Духа. Как только Дух человека пробуждается, он становится учеником Духа. Если Дух способен к развитию, когда мощь его достигает 11 ранга, можно войти в следующее звание, которое в этом случае и является мастером Духа. И магистр является третьим в этой последовательности званий. Достигнув звания магистра Духа, каждый становится довольно знаменитым мастером. Всего их 10. Ученик Духа, Мастер Духа, Магистр Духа, Старейшина, Предок, Король, Император, Мудрец, Дух Доуло, Титулованный Доуло. И именно отсюда происходит название нашего континента Доуло. Достигший 90-го ранга, Титулованного Доуло получает персональный титул. Такие люди неоспоримо сильны, они боги этого континента. Глаза старосты блистали гордым сиянием. Сто лет назад в нашей деревне Святого Духа появился мудрец восьмидесятого ранга. Ах, во всем городе, но один, даже в целой провинции Фасино, это чрезвычайная редкость. В сторонке Танхаус кривил губы. «Староста Джек, это просто легенда, ничего больше!» Поглаживая бороду, староста Джек возмутился. Что ты называешь легендой? Эта легенда произошла из реального факта. Танхао, уже шесть лет прошло с тех пор, как ты приехал в деревню. Ты должен понять, что тот мудрец духа – часть нашей истории. Если ты и дальше будешь это повторять и оскорблять лорда-мудреца духов снова, я вышлю тебя из деревни. Если бы не малыш Сань, ты думаешь, я бы захотел приходить в твою конуру, а? Танхао не был зол. Он все еще стучал по инструменту, держа его в руке, выглядя так, будто он и не слышал слов Джека. Джек решительно взглянул на него и, повернувшись к Тансаню, сказал «Ты не должен брать пример с такого никчемного отца». «Ладно, мне пора. Через три дня я приду, чтобы проводить тебя». Закончив разговор, староста Джек оставил кузницу, переполненный гневом. «Папа, Тан Саня кликнул отца. Тан Хао бросил холодный взгляд на него. Увидав холод в глазах отца, Тан Сань мог только проглотить свои слова. Он вернулся в комнату с опущенной головой, чтобы продолжить ковать. С наступлением темноты, съев ужин, Тан Хао умылся и, как обычно, собрался уходить. Все это повторялось уже не раз и не два он собирался идти напиться самого дешевого Эля. «Папа, подожди минутку». Тан Сань, не имея времени, чтобы убрать посуду, сначала крикнул, чтобы остановить Тан Хао. «Чего нужно?» Тан Хао нетерпеливо посмотрел на сына. Несмотря на то, что Тан Хао никогда не бил его, по какой-то причине Тан Сань врожденно питал некоторый страх к отцу. Даже как человек уже живший однажды, он был не в состоянии изменить это чувство. Те десять тысяч ударов я закончил с ними. Да? Глаза Танхауза сверкали, как будто это было для него очень радостной новостью. Принеси мне, я хочу посмотреть. Хорошо. Тансань помчался обратно в комнату. Очень быстро он вернулся, держа в руках кусок железа. Железный кусок был черным, как смоль, и хотя имел неправильную форму, каждая грань оказалась чрезвычайно ровной. Весь железный кусок был примерно в четверть изначального размера. Тансань использовал мистический небесный навык, чтобы держать его, и с этим не чувствовал никакого напряжения. Тан Хао шагнул и взял кусок железа в руки, приподняв его перед глазами, и внимательно изучая его. «Теперь ты понимаешь, что я имел в виду?» Тан Сань кивнул. «Когда металл плохого качества закаляется в сталь, он очищается за счет непрерывной ковки, и качество металла переходит в более высокий класс. Папа, ты хотел рассказать мне этот принцип?» Тан Хао понял, что в эти дни его сын заставил немало удивляться. Возвращая ему железный кусок, он сказал. Тогда продолжай, когда отковки, его размер будет с кулак, принесешь мне. Сказав это, он повернулся и вышел из дома. Согласно тому, что он первоначально сказал, после того, как кусок железа получит 10 тысяч ударов, он будет учить Тан Саня кузнечному делу, но теперь, кажется, он не выполнил свое обещание. Тансань не стал принимать это близко к сердцу, он думал только о словах Тан Хао. Размером с кулак. Это большой кусок железа, а он действительно мог уменьшиться до размера кулака? Несмотря на то, что этот кусок был уменьшен на три четверти от первоначального объема, Тан Сань по-прежнему очень ясно понимал, что железный комок становится все более и более обогащенным, и уменьшение объема становилось еще более трудным. Если подумать о том, как выковать его в размер кулака... Этого абсолютно невозможно было достичь еще десятью тысячами ударов. После того, как железо уже закалилось в сталь, чем оно станет еще через десять тысяч ударов? Глаза Тансаня яростно заблестели, и он, слегка пошатываясь, вошел в свою комнату. Очень скоро звуки ковки еще раз раздались из кузницы. Три дня прошли очень быстро – Тансань по-прежнему ходил рано утром к вершине холма, чтобы совершать свои обычные упражнения, и затем возвращался домой. В дополнение к готовке, он также занимался развитием физической силы, испытывая ее против куска чугуна. Каждый день темп ударов увеличивался. Таинственный небесный навык помогал ему очень быстро восстанавливать физическую силу, чтобы он мог поддерживать непрерывный процесс ковки. Тансань, дедушка пришел, чтобы проводить тебя. Староста -то Джек точно вовремя пришел к кузнице. На этот раз он даже не зашел внутрь, только позвав Тансаня снаружи. Тансань взглянул на своего отца, который только поел. Тан Хао отстраненно сказал: Иди и не забудь приготовить обед. Тансань обещал вернуться в ближайшее время, а затем покинул кузницу. Старый Джек шел. Атан Сань следовал за ним в зал духов в центре деревни. Естественно, что этот так называемый зал духа был просто большим сараем и ничем более. Поскольку духи были у всех, каждый год проходила церемония пробуждения духа у детей. Поэтому залы духов можно найти повсюду на континенте. Естественно, все это были только побочные залы, Так как имело место особая иерархия. Деревенские дети не имели особенно хорошего мнения о Тансане. В пользу богатых бедных зачастую унижали. Это не было исключительно дворянской нормой поведения, среди простых людей это было еще более отчетливо заметно. Тансань изначально был переродившимся человеком, и его реальный возраст давно превысил 30 лет естественно он также не желал вступать в контакт с этими детьми для него свободное время лучше было потратить на развитие следовательно у него никогда не было здесь друзей кроме старосты джека и восьми детей которые проходили обряд В зале духов был также еще один молодой человек он по виду был чуть старше 20 лет с косыми бровями над глазами цвета звезд и очень запоминающимися и красивыми чертами лица. Он был одет полностью в белые одежды с черным плащом на спине, а прямо по центру груди, над его сердцем, был иероглиф «Дух» размером с ладонь. Это был стандартный наряд для людей, непосредственно подчиняющихся храму духов». На левой стороне груди был вырезан значок с тремя скрещенными длинными мечами. Казалось, Джек хорошо знал мастеров духа такого рода. Мечи в количестве трех штук представляли мастера духа третьей ступени – магистра, а длинные мечи, представлявшие этого служителя духовного зала, говорили, что он был мастером боевого духа. Приветствуем уважаемого магистра духа! Староста Джек почтительно поклонился молодому человеку. Глаза молодого человека передавали безразличное высокомерие. Он едва поклонился с равнодушием, но, по крайней мере, ответил на приветствие. «Мое время не безгранично. Давайте начнем!» Староста Джек поддержал. «Очень хорошо. Дети — это магистр духа из города Ноодин. Далее он будет направлять вас чтобы пробудить ваш спящий дух. Вы должны сотрудничать с великим учителем, чтобы он направил ваш дух к пробуждению. Дедушка с нетерпением хочет узнать, у кого из вас есть возможность стать мастером духов. Молодой человек несколько нетерпеливо сказал, «Очень хорошо. В прошлом году вы сказали то же самое. Неужели вы думаете, что стать мастером духа действительно так просто? Я уже прошел шесть деревень». И ни один человек из них не владел духом с достаточной силой. У них еще и не было подходящих духов. Глаза старосты Джека погрустнели. Вздохнув, он сказал. «Да, только один из многих наследует шанс, чтобы стать мастером духа. Среди нас, простых людей, это действительно сложно». Качая головой, он вышел из зала. Взгляд молодого человека упал на восемь детей перед ним. Как служителю зала духов, помогать простым людям пройти пробуждение было его обязанностью, и он давно привык к этому. Дети, выстроиться! К этим детям его манера поведения была довольно прохладной. Восемь детей по порядку встали перед юношей. Тан Сань стоял в самом конце. Он был немного меньше, чем другие дети его возраста. Парень улыбнулся и представился. Меня зовут Су Юнтао, магистр духа 26 ранга, и я буду вашим проводником. Теперь я буду просить вас пройти духовное пробуждение один за другим. Помните, независимо от того, что происходит, не пугайтесь. Говоря это, Су Юнтао развернул сверток на столе в одну сторону, достав из него две вещи. Шесть круглых, черных, как смоль камней, и один сверкающий синий хрустальный шар. Су Юньтао поместил шесть черных камней на земле в виде шестиугольника, затем жестом указал на первого ребенка и приказал встать внутрь. «Не бойся, закрой глаза и осторожно попытайся почувствовать». Говоря это, глаза Цу Юньтао внезапно загорелись, и перед глазами потрясенных детей он низким голосом выкрикнул «Усиление тела одинокого волка!». Струйка тонко-сине-зеленого света поднялась между его бровей и поползла дальше, войдя в его завязанные в узел волосы. Волосы Су -Тао изначально были черными, но только после того, как в них вошел сине-зеленый свет, они моментально посидели. Кроме того, волосы стали намного длиннее а на его обнаженных руках появился мех того же цвета. В то же время его тело также, казалось, значительно увеличилось по сравнению с тем, что было до этого. Все его тело наполнилось мощью. Одежда духовного храма была очень эластичной. Это на самом деле помогло Су Юнь Тао не остаться голым при превращении. Глаза Су Юнь Тао полностью изменились и стали бледно-зеленого цвета. Острые когти вытянулись из десяти пальцев на руках, мерцающие ослепительным блеском. Два концентрических ореола света ярко светили из-под ног, постоянно передвигаясь из-под ног до макушки головы. Среди них один был белый, а другой желтый. Чрезвычайно странно. Мальчик, которому он указал стоять в черных камнях, уставив глаза на преобразующееся тело Су Юньтао, вдруг истерически закричал, готовый убежать со страха. Новый зеленый блеск в глазах Су Юнь -Тао был действительно пугающим. Схватив этого ребенка, он проговорил «Не двигаться!» «Я что, для глухих сказал не бояться?» «Это мой дух, одинокий волк. Если один из вас в будущем станет мастером духа, он тоже сможет использовать подобные способности». Только один Тансань с начала обряда и скулой не повел. Эмоции на его лице появились лишь тогда, когда он увидел полное преобразование тела Су Юньтао. Но вместо удивления сердце Тансаня было полно любопытства, серый мех, появившийся на его теле, зеленые глаза, Он на самом деле был похож на волка. Может ли быть так, что после того, как дух завладел телом, люди превращаются в волков? Нет, неправильно. Должно быть, он обладает способностями волка. Тогда в профессии мастера духа должно быть более эффективное использование способностей духа. Впервые Тансань понял, что ему интересны мастера духа. Теперь он уже не мог дождаться, чтобы узнать каким является его собственный дух. Су Юнь -тао со скоростью молнии сложил обе руки вместе. Шесть слабых зеленых огоньков начали вливаться в черные камни на земле. Сразу же из камней начал выделяться и подниматься слой золотого туманного света. По какой-то причине, когда ранее с шумом плачущий ребенок был окутан слабым золотым светом, он сразу встал спокойно хоть и стоял несколько отстраненно. Каждая крупинка золотого света, выходившая вверх из черных камней, попадала в тело мальчика. Тело начало слегка дрожать. Он не знал, стоит ли ему кричать или оставаться спокойным. «Вытяни свою правую руку». Два зеленых глаза Су Юньтао пристально смотрели на ребенка, величественно повелевая ему. Мальчик протянул правую руку. Все крупицы света вырвались, и в его руке мгновенно появился серп. Казалось, что серп не был игрой света, но существовал на самом деле. Су Юньтао нахмурил брови. Это дух-инструмент. Может ли серп рассматриваться как оружие? Может и да, но с большой натяжкой. Золотой свет постепенно исчез. Мальчик, несколько удивленно, даже в замешательстве смотрел на не особенно большой серп в своей руке. Су Тао сказал, «У тебя дух серп, дух инструмент. Подойди, позволь мне проверить, есть ли у тебя духовная сила. Если ты обладаешь духовной силой, даже инструмент дух может пройти культивирование боевого духа. В конце концов, серп, безусловно, имеет потенциал для атаки». «Великий, великий учитель, но что я должен делать?» — робко спросил мальчик. Су Тао спокойно сказал, «Вспомни свой дух. Теперь попытайся вспомнить то чувство, которое ты испытал, и используй это воспоминание, чтобы вызвать его». Мальчик долго пытался вспомнить серп. Су Тао показал, что нужно положить правую руку на синий хрустальный шар перед ним». Маленькая рука мальчика на хрустальном шаре и волчьи когти Су Юнь -Тау, державшие его. Между ними было явное противоречие. Через мгновение Су Юнь -Тау несколько удрученно проговорил. «Никакой духовной силы. Ты не сможешь стать мастером духа. А теперь отойди в сторонку». Подобные сцены продолжали разыгрываться, и один за другим у пятерых детей пробуждался их дух. Из их духов было несколько кирок, серпов и таких же инструментов для сельского хозяйства. Но ни у кого не появился Дух-Зверь. По духовной же силе все они были оценены Су Юньтао в ноль. Наконец-то, очередь дошла до седьмого ребенка. Он был последним перед Тансанем. После длительного использования духовной силы, Су Юньтао уже оказался довольно уставшим но по-прежнему был намерен помочь всем восьмерым детям завершить процесс пробуждения. Золотые крапинки света собрались и в этот раз наконец был уже не инструмент. В ладони девочки появился небольшой стебель светло-голубой травы, мягко покачивающийся взад и вперед. Тансань смутно почувствовал, что сам видел эту маленькую траву раньше очень быстро его посетила мысль эта трава известна как речная трава в деревне она росла повсюду напоминавшая зеленую траву из его изначального мира речная трава за исключением своей жизнеспособности не имела каких-либо других особенностей только потому что девочка была покрыта слоем светло-золотистого света он не признал ее сразу же Хоть это и не было инструментом для сельского хозяйства, разочарование в глазах Су Юнь было еще более очевидным. Это бесполезный дух. У него нет потенциала для нападения, нет защитной силы и нет способности для помощи. Речная трава считается эталоном бесполезных духов. Говоря это, он протянул синий хрустальный шар к девушке – И, как он и предсказал, духовная сила не проявилась. В конце концов, настала очередь Тансаня. Су -юнь Тау не пришлось говорить, он уже сделал шаг вперед, чтобы встать в центр шести черных камней. Шестью потоками духовной силы су -юнь Тау, впитавшимися в них, бледный золотистый свет еще раз ярко засиял. Теплота. Это было первое ощущение как будто все тело Тансаня поглотил теплый и ласковый мир. Неудивительно, что эти дети ранее смогли успокоить эмоции, когда их окутал свет. Теплое дыхание пронизало тело, и Тансань отчетливо понял, что его собственная внутренняя сила, загадочного небесного навыка, по-видимому, стала меняться. С движением этой теплой энергии внутри его тела как будто что-то сломалось – И в долю секунды теплота потянулась к его ладони. Глаза Су Юнь Тао резко засветились, потому что когда разливался золотой свет, появилось так много золотых точек, что их было даже больше, чем у всех предыдущих детей вместе взятых. Он слабо почувствовал, как будто сейчас появится очень мощный дух. В его движениях показалось волнение. Говоря о тех служителях зала духов, ответственных за пробуждение духа обычных людей, если они смогут пробудить потенциально выдающегося ребенка и привести его в зал духов, то смогут получить много первоклассных наград. Это сильно влияло на возможность их повышения. Но Сунь Юньтао очень быстро упал духом. Тан Сань неосознанно поднял правую руку, сделав это. Он увидел что-то голубое. Такая голубизна уже дважды в этот день появлялась в деревенском зале духов. Речная трава. Точно такая же, как и у прошлой девушки. Эталон бесполезных духов. У Су Юньтао не было выбора, кроме как сказать. Похоже, опять бесполезный дух. Зал духов в деревне Святого Духа снова оказался потерей времени. Ладно, дети. Вы можете идти. Когда в начале появилось огромное количество точек света, это подарило ему большие надежды. Но когда в конце концов, совершенно неожиданно, это оказалось всего лишь речная трава, этот обман ожиданий сильно испортил Су Юньтао настроение. Дядя, вы же до сих пор не позволили мне пройти испытание духовной силы. Тансань увидел, что Су -Юнь Тао уже хотел убрать голубой хрустальный шар и поспешно напомнил ему. Су -Юнь Тао сказал, не оглядываясь, ⁇ Нет необходимости проверять. Дух речной травы, для этого бесполезного духа при мне до сих пор не было ни одного случая, чтобы появилась духовная сила. Дядя, позвольте мне попробовать! ⁇ Настойчиво проговорил Тансань. Когда золотой свет принес ему ощущение тепла, это повлекло за собой странное чувство, как будто отворилась большая дверь, и это вызвало небольшое изменение в его таинственном небесном навыке. В это же время он очень хотел узнать, в чем же была настоящая разница между его внутренней силой и духом в этом мире. Су Юнь Тао был поражен, когда обернулся и увидел спокойный и твердый взгляд Тан Саня. Что-то ему подсказывало, что это был необычный ребенок. «Прекрасно!» – сказав это, он передал хрустальный шар Тан Саню. Одна попытка не займет много времени. Как и раньше, Су Юнь Тао сказал вызвать речную траву. Тань Сань понял, что на самом деле это нетрудно. Это было похоже на высвобождение навыка мистических небес. В то же время он обнаружил, что в то мгновение, когда появилась речная трава, мистические небеса, похоже, тоже высвободились, и что маленькая речная трава обогащалась за счет таинственного навыка небес. Его ладонь коснулась хрустального шара. Вдруг тело Тансаня яростно задрожало. Он был потрясен, обнаружив, что его внутренняя сила разрывается, как будто желая найти выход. Он хотел уйти, но как бы он ни пытался, он не мог бежать. Шар манил его, заставляя продолжать. Су Юньтау был также поражен. Подумать только, что такая ситуация возникнет во время последнего испытания духовной силы этой маленькой деревни. Внезапно хрустальный шар начал светиться ослепительным синим светом начиная с руки Тансаня и распространяясь все выше. В мгновение ока хрустальный шар стал выглядеть как драгоценный камень, испуская игривое свечение. Он вспыхнул голубым светом непередаваемое зрелище. В соответствии с испытанием, даже один след сияния был бы доказательством существования духа силы. А в настоящее время хрустальный шар излучал такой ослепительный блеск, что этому могло быть только одно объяснение. О небеса! Это же полная, врожденная духовная сила! Синий-зеленый свет вновь вышел из тела Су Юнтао, и хрустальный шар отлетел от ладони Тансаня. В этот момент он увидел, что взгляд мальчика стал совершенно другим. Казалось, он чем-то напоминал взгляд чудовища. Тан Сань также заметил, что его испытание отличалось от других. Чувствуя неуверенность, он спросил, «Дядя, что такое полная врожденная духовная сила?» Су Юнь Тао глупо посмотрел на него и начал объяснять, «Для каждого во время пробуждения духа, кроме его формы, когда решается, большой и сильный ли дух, чрезвычайно важна и сила духа. Огромное количество людей во время пробуждения не имеют духовной силы, как несколько детей до этого. Они не в состоянии стать мастерами. Но при условии наличия силы духа, даже если ее совсем немного, любой желающий может заниматься медитацией, культивирующей медитацией. При пробуждении духа количество энергии имеет решающее значение для стартового уровня культивирования духа. Чем более высокий уровень силы духа, тем быстрее скорость культивации. К тому же начальный уровень, естественно, куда сильнее, чем у других. Это называется врожденная наивысшая духовная сила. Те, кто имеет такую духовную силу, потенциально способны достигнуть наивысшего уровня духовного мастерства. Самая высокая сила духа, Тан Сань посмотрел на Су Юньтао, и его сердце ёкнуло. Он не знал, что такое его сила духа, но безусловно, что тестовый синий кристалл поглотил его внутреннюю силу от мистического небесного навыка. Можно ли сказать, что его внутренняя сила в этом мире превращается в духовную силу? Может быть потому, что врожденная полная сила духа Тан Саня вызвала небольшой шок у Су Юньтао, он не возражал? Напротив, Даже попытался объяснить. Наш дух оценивается следующим образом. За каждые 10 уровней поднимается ранг. После пробуждения духа он официально может быть известен как дух-ученик. Конечно, только первый уровень духа ученика. В соответствии с интенсивностью силы духа он подразделяется на уровни. Под врожденной полной силой духа подразумевается то, что именно после пробуждения уровень духовной силы от рождения самый высокий – десятый. Я до сих пор никогда не встречал человека с врожденной полной силой духа. Первоначально, когда я пробудился, у меня был лишь второй уровень духовной силы, не более. К этому времени Тан Сань уже собрался с мыслями. Крайне сложно было встретиться с настоящим мастером. Он не хотел упускать такой шанс и задал вопрос, который его долго беспокоил. Врожденная сила может быть только десятого уровня, Она не может быть выше. Сине-зеленый свет вокруг тела Су Юньтао исчез во время превращения обратно в человека. Конечно, нет. Силу мастера духа нельзя так легко увеличить. Во время каждого продвижения по рангу развиваться должен не только дух. Сила сначала должна достичь вершины уровня ранга. Кроме того, необходимо получить духовное кольцо. Без Духовного кольца, даже если ты в дальнейшем будешь прилагать огромные усилия в культивации, то по-прежнему не способен будешь войти в следующий титул. Например, сейчас такая ситуация у тебя, потому что ты уже достиг врожденной полной силы духа, поэтому если ты хочешь продолжать развивать твой дух, вместо медитации ты должен сначала получить Духовное кольцо. После входа в нижний уровень второго ранга ты будешь иметь возможность продолжать культивирование медитацией. Тан Сань вдруг сказал, «Духовное кольцо – это как ореол вокруг вашего тела? Вы 26 уровня, поэтому кольца было два». Су Юнь тау кивнул, «Именно так. Твое положение исключительно. Врожденная полная духовная сила – редкий дар, появляющийся примерно раз в сто лет. Жаль. По-настоящему жаль». С ним неожиданно появился этот бесполезный дух. Даже если бы твой дух был только инструментом для сельского хозяйства, он все равно был бы сильнее речной травы. В этом случае я мог бы. Больше он ничего не сказал. Но Тан Сань отдаленно понял, что Су Юнтао имел в виду. Перед ним, будто спала темная завеса. Тан Сань всегда был очень догадливым. Он был таким в своей предыдущей жизни, таким же остался и в этой. Согласно тому, что сказал Су Юнь Тао, в его случае духовная сила действительно была связана с внутренней силой. То есть после прибытия в этот мир культивирование внутренней силы обратилось к духовной, и причина, почему ему не удалось поднять таинственный небесный навык до второго уровня, была именно из-за этого так называемого «кольца». Чтобы быть точным, если он хочет продвигаться дальше, он должен стать мастером духа, чтобы получить духовное кольцо. Но что такое это духовное кольцо? Тан Сань все тщательно обдумал, прежде чем продолжать спрашивать. Но Су Юнь Тао уже взял сверток и направился к выходу. Староста Джек. Дверь открылась. Староста Джек с напряженным лицом вышел навстречу Су Юнь Тао. Магистр, ну что же, возможно ли, что деревенские дети станут мастерами духа? Суюнтау посмотрел на него, вздохнул и сказал, есть один, который может, только мне очень жаль. В глазах Джека показалось растерянное выражение. Заинтересовавшись, он спросил, магистр, а в итоге-то? Суюнтау сказал, в этом году среди этих восьми детей только один обладает силой духа. Это даже врожденная полная сила духа. Но трагедия в том, что его дух – речная трава. Вы понимаете? Речная трава? И врожденная полная сила духа? А, небеса! На лице староста Джека читалось беспокойство. Сейчас он был очень серьезен по сравнению с Су Юньтао. Тот, кто был правителем деревни на протяжении многих лет, естественно понимал, какое значение представляет врожденная полная сила духа, но эта сила появилась с духом речной травы, который был действительно ужасным. «Магистр, речную траву действительно невозможно культивировать никаким способом?» – спросил Джек, нахмурившись. Су Юньтао мог понять состояние старосты Джека. Вместо того, чтобы как раньше вести себя высокомерно, он сказал, дружески похлопывая по плечу старосту, «Нет, невозможно. Бесполезный дух является бесполезным. Это аксиома. А вот врожденные полные силы духа мне очень жаль. Но на этом я покину вас. Мне надо проверить еще одну деревню». Суюнтао в конце концов не стал ждать, пока Тансань продолжит задавать вопросы и направился вон из деревни. При отсутствии Суюнтао Тансань мог спросить совета только у Джека. И уже на улице он задал самый важный вопрос. Дедушка Джек, а что такое духовное кольцо? Как можно получить духовное кольцо? Староста Джек... Как будто все еще раздумывая над словами Су Юнь Тао, машинально ответил. «Я тоже не знаю, что такое духовное кольцо. Для того, чтобы получить его, кажется, надо охотиться на духовного зверя. Это очень опасная задача, выполнить которую может только мастер духа». Глава третья. «Эх, духовное кольцо, духовный зверь». Эти два совершенно новых понятия без конца раздавались в мыслях Тансаня. Хотя он не был совершенно уверен, что его догадка верна, но раз его мистический небесный навык был столь долгое время не способен прорваться к следующему уровню, очевидно, для него нужно было это духовное кольцо. К этому времени Джек уже очнулся, опустил голову, чтобы рассмотреть Тансаня и ошеломленный сказал « «Малыш Сань, это не ты ли тот ребенок, которого упоминал магистр, у которого дух речной травы с полной внутренней духовной силой?» Тан Сань кивнул, подтверждая «Это я». Староста Джек присел на корточки и заглянул в лицо Тан Саню. Глядя на него, Джек произнес «Малыш Сань, не ожидал, что твои таланты будут столь удивительными. Какая жалость, что у тебя такой отец, у которого нет достойного духа, чтобы он смог тебе его передать. Иначе ты и вправду мог бы стать вторым святым духа нашей деревни. Скажи, Дедуре, хочешь отправиться в специальную школу, чтобы научиться культивировать как мастер духа? Только в этом месте есть доступ к самым точным знаниям. К этому времени внутри Тансаня уже появился мощный интерес к духам, особенно к тому, какие отношения они имеют к его собственному навыку мистических небес. Но он все равно не дал сразу же определенного ответа. «Дедушка Джек, сначала я спрошу отца». Джек неожиданно осознал, даже умный ребенок – это все равно ребенок, и неважно, как он все подаст, Они все равно должны будут спросить мнение Танхао. Насчет отца у него были довольно стойкие предубеждения, хоть он и в самом деле не хотел видеть эту неопрятную тень ради деревни, чтобы еще раз суметь вывести в свет мастера духа, он не остановится ни перед чем. Пойдем, малыш Сань, дедушка проводит тебя до дома. Старик Джек. Украдкой вернулся без остальных детей, позволив их родителям забрать их, и взял одного лишь Тан -саня обратно в кузницу. До полудня Тан Хао обыкновенно дремал, и в кузнице было очень тихо. Танхау, Танхау! Тан, Хао, тан Хао Старейшине Джеку было все равно, спал Танхау или нет, а он вправду терпеть не мог этого ленивого кузнеца. Если бы он не ковал сельскохозяйственные инструменты за гроши, он бы давным-давно пожелал вышвырнуть Танхао из деревни. Одновременно с тем, как старейшина Джек звал Танхао, он везде осматривался, захотев сначала найти стул, чтобы присесть. Но, увидев все эти старые драные вещи, не нашел смелости взять что-либо для себя. Его возраст уже давал о себе знать – И у него промелькнула мысль, что если он тут упадет, то не отделается растяжением или сломанными костями. «Кто это тут так расшумелся?» — раздался несколько рассерженный голос Танхао. Отодвинув в сторону дверь занавес во внутреннюю комнату, он неторопливо вышел. Сначала он бросил взгляд на своего сына и лишь затем переместил его к Джеку. «Старик Джек, это что ты делаешь?» Джек сердито сказал, «Сегодня день пробуждения духа твоего сына. Ты что, не знаешь, насколько это важно? Семьи семьях других детей в этом участвовали оба родителя. Тебе бы тоже следовало пойти, но все получилось как всегда». Тан Хао, как всегда, не обратил внимания на ругань Джека. Его взгляд вновь переместился к сыну. «Малыш, Сань, твой дух пробудился? Каков он?» Тан Сань ответил, «Это речная трава, отец. «Речная трава». По какой-то причине, ранее не интересовавшийся никакими другими вещами, только Танхао услышал эти слова, его тело вдруг задрожало, и в его глазах также появился след засверкавшего блеска. Старейшина Джек, естественно, не обратил внимания на то, каким было выражение лица неопрятного кузнеца – И немедленно добавил «Может, это и речная трава, но у малыша Саня, тем не менее, полная врожденная духовная сила. Танхау я решил, что в этот год на нашу деревню-место ученика достанется Тан Саню. Позволь ему пойти в начальную академию мастеров духа в городе Ноодин. Деревня гарантированно все оплатит». «Речная трава. Речная трава». Танхао вновь и вновь бормотал эти несколько слов, резко подняв голову. В его глазах показался яркий свет, которого Тан Сань никогда не видел до этого. Он спокойно сказал: «Он не пойдет». Что, что ты сказал? Я не расслышал. Джек прочистил уши, ошеломленно глядя на Танхао. «Ты же должен знать, насколько ценна эта возможность. Хоть наша деревня Святого Духа и произвела однажды Святого Духа, у нас тоже лишь одно место ученика в год. В случае других деревень двум или трем приходится делить одно место ученика, ты ли это не знаешь?» Танхао холодными глазами посмотрел на Джека. «Какая польза в его возвышении? Я знаю только то, что если он уйдет, мне некому будет готовить еду». «Речная трава, неужели ты думаешь, что речную траву можно культивировать? Это просто бесполезный дух!» Старейшина Джек с трудом выговорил. «Но у него полная внутренняя духовная сила. Как только он сумеет обрести духовное кольцо, будь у него оно хоть раз последнего качества, он все равно сразу сможет стать мастером духа. Мастером духа, ты понимаешь? Наша деревня за столько лет не выпустила ни одного мастера духа!» Танхау холодно ответил. «Так вот, какая у тебя настоящая цель. Если ты говоришь, что так будет, это не означает, что так будет и на самом деле. Можешь уходить». «Танхао!» В мыслях старейшины Джека пламя ярости уже пылало на полную мощь. Лицо Танхао, как и раньше, обрело апатичное выражение. «Нет нужды так орать, я пока не оглох. И повторяю, можешь уходить». «Дедушка Джек, пожалуйста, не обижайтесь». Я все равно не собирался учиться способностям мастера духа. Отец прав, речная трава просто бесполезный дух. Спасибо вам за ваши добрые намерения. Хотя Джек до глубины души презирал Танхао, он все равно был очень добр к умному Тансаню, его грудь, полная пылающей ярости, постепенно остыла. Он глубоко вздохнул. Милый мальчик, дедушка не злится. Ну, ладно, дедушка пойдет. Сказав так, он повернулся и направился к выходу. Тансань торопливо его проводил. Отец смог не обращать на него внимания, но Джек был в старейшиной деревни, и он также очень хорошо к нему относился. Для него вежливость совершенно не была мелочью. Джек подошел к двери кузницы и остановился, повернувшись и посмотрев в направлении Танхао, серьезно и искренне сказав. Танхао, твоя жизнь так и закончится впустую, но малыш Сань еще молод. Разве не должен ты подумать, как дать ему способ зарабатывать на жизнь? Не держи его, тогда, по крайней мере, он впоследствии не окажется в той же ситуации, что и ты. Если ты изменишь решение, приходи ко мне, хорошо? Есть еще три месяца до того, как в Ноодине начнется набор в начальную академию мастеров духа. Когда Тан Сань проводил старейшину Джека, он и сам ощутил грусть разочарования. Ведь слова Су Юньтао о духовных кольцах могли иметь какое-то отношение к его проблеме с развитием навыка мистических небес. Но он не позволил этому слишком сильно влиять на его настрой. Он верил, что шанс еще есть. Неторопливо вернулся обратно в кузницу. Тан Хао не пошел, как обычно, во внутреннюю комнату спать, а сидел на стуле с закрытыми глазами, отдыхая. «Отец, можешь возвращаться спать в комнату, я пока приготовлю обед?» Тан Хао безразлично ответил, не открывая глаз. «Ты тоже чувствуешь себя разочарованным? Ты тоже хочешь стать мастером духа?» Тан Саня это несколько застала врасплох. «Это не важно, отец?» Быть кузнецом – это неплохо, это вполне может нас содержать. Ты же обещал меня научить ковать фермерские инструменты, помнишь? Танхао медленно открыл глаза. В глубине его глаз Тан Сань увидел волнение. Невольно Танхао крепко стиснул свой правый кулак, и на его лице, которое выглядело уже старым и седым, вдруг показался холод. Мастер духа! Какая польза в том, чтобы быть мастером духа? Не говоря уж о самых бесполезных духах, какой толк даже в самом свирепом или самом могущественном духе? От них все равно никакой пользы, вот и все. Танхао был очень взволнован, его всего трясло. Тансань увидел, как в глазах его отца что-то засверкало. Подбежав к Танхао, Тансань взял его кулак, «Отец, не сердись! Я не хочу становиться мастером духа! Я всегда буду с тобой готовить тебе еду!» После глубокого вдоха волнение Танха ушло так же быстро, как и пришло. И он спокойно сказал, «Выпусти своего духа и дай мне посмотреть!» «Хорошо!» Тан Сань кивнул, подняв свою правую руку. Внутри его тело спокойно пришел в движение «Навык мистических небес». И в сознании он ощутил теплое необычное течение, слитое с мистическим небесным навыком. Бледно-голубое сияние появилось в ладони его руки, и уже через мгновение там появилась изящная голубая травка. Ошеломленно уставившись на серебро-голубую травку в руке Тансаня, Тан, Саня, Тан Хао на долгое время погрузился в оцепенение, пока наконец не очнулся. С трудом сглотнув, со светящимися глазами, он пробормотал слабым голосом. «Речная трава. Это действительно речная трава? Такая же, как у нее?» Вдруг Танхао решительно встал и пошел во внутреннюю комнату. От этого внезапного порыва он едва не грохнулся прямо перед Тансанем, и дух речной травы в руке Тансаня растаял сам по себе. «Отец!» Танхао нетерпеливо махнул рукой. «Не отвлекай меня». Говоря это, он уже прошел через дверные занавески во внутреннюю комнату. «Но у меня есть и другой дух». Тан Сань после сегодняшнего пробуждения все же знал, что его случай был особенным. Он не сказал об этом ни Су Юн Тау, ни старейшине Джеку, ведь они все-таки были чужаками. Записи мистических сокровищ небес секты Тан. Общее положение – пункт первый. Никогда не позволяй узнать человеку, которому ты не до конца доверяешь, какой силой ты на самом деле обладаешь. В душе Тансань уже полностью овладел записями мистических сокровищ небес и совершенно неуклонно следовал их основным положениям. Дверной занавес вдруг резко отворился, и Тан Хао снова появился во внешней комнате. На его лице читалось выражение шока. Его глаза были красными, будто бы он плакал совсем недавно. Тан Сань не стал ничего говорить. Как мгновение назад он поднимал правую руку, теперь он поднял левую. В этот раз вместо голубого света из центра его ладони забил слабый черный свет, который собрался в ослепительной вспышке. И в его руке появилась странная вещь: это был весь черный, как смоль молот. Рукоять молота была длиной где-то в половину чи 17 см с цилиндрическим навершием. По виду, он напоминал маленькую модель кузнечного молота, но черная поверхность испускала странный свет, и цилиндрическое навершие опоясывал тонкий круг декоративного узора. По какой-то причине. Как только в центре ладони Тансани возник молот, весь воздух в комнате как будто стал тяжелее, и Тансань едва мог удерживать вес этого маленького молота, и то его рука медленно опускалась. Выражение его лица уже стало немного бледным. В отличие от речной травы, которая, по-видимому, совсем не нуждалась в потреблении мистического навыка небес, когда появился этот маленький молот, он почти высосал из танцаня его собственную духовную силу. Он также мог лишь с усилием крепко держать в руке рукоять этого молота. Хотя на вид молот был очень мал, на деле его вес далеко превосходил вес кузнечного молота. «Это... это же...» Танхао был перед тансанем менее чем в шаге, и он ухватил молот, чтобы поднести его к своему лицу. Руки Танхао имели огромную силу, по крайней мере, Тансань больше не ощущал такую тяжесть. Когда Танхао схватил его руку, сразу же по венам Тансаня, как будто разлилась горячая кровь, отчего сердце его частично почувствовало себя лучше. Что-то не так, отец. Пока Танхао смотрел на этот черный маленький молот, в его глазах снова появился растаявший уже взволнованный блеск. Парные духи. Это на самом деле парные духи, сын, сын мой. Вдруг Танхао распростер свои сильные руки и крепко прижал Тан Саня к своей груди. Грудь Танхао была очень широкой. Может, от продолжительной работы кузнецом, хоть на первый взгляд он выглядел обрюзгшим, Мышцы на его теле определенно не ослабли за годы, и ощущение быть в объятии его рук было очень теплым. Такая родительская любовь принесла ему то незаменимое чувство безопасности. Отец! Тан Сань замер несколько пораженный. Сколько он себя помнил, впервые Тан Хао так обнимал его. Молот в руке, казалось, становился все тяжелее и тяжелее. И может Тансаню, и нравилось тепло этой родительской любви, ему еще больше не хотелось, чтобы железный молот выпал из его руки и ударил отца. Пап, я больше не могу его держать. Тансань едва смог произнести эти слова. Танхао расслабил руки. Отзови его. Растворившись в черном цвете, вес исчез. В душе Тансань чувствовал себя очень странно. Молот, несомненно, был соединен с исключительной внутренней силой его мистического небесного навыка, но при этом он все равно не мог его поднять. Еще более его поражало то, что после призыва этого маленького молота внутренняя сила была почти полностью исчерпана. Тансань никогда не видел, чтобы у его отца было столь богатое на выражение лицо. Множество различных сложных эмоций появлялись на нем, и через некоторое время он медленно проговорил. «Запомни, в будущем ты должен использовать молот в своей левой руке, чтобы защищать траву в правой. Всегда!» Тан Сань кивнул, не поняв его слов. Тан Хао встал и двинулся прямо во внутреннюю комнату. Готови обед, Тансань размышлял о том, как он сегодня вступил в связь с миром духов. Парные духи, похоже, в этом мире они были большой редкостью, иначе его отец не был бы так шокирован. Касательно того, что он сказал, что еще было не менее важно, так это то, что его духи были связаны с навыком мистических небес. В его случае, раз Духовное Кольцо наверняка было тем самым ключом, который позволил бы ему прорваться сквозь его неспособность культивировать навык мистических небес, он любой ценой обязан был придумать, как бы раздобыть его и протестировать. Во время обеда Тан Хао был крайне неразговорчив. Его аппетит тоже сильно поубавился. Взгляд периодически падал на Тан будто он никак не мог решиться на что-то. Пообедав, Тан Сань, как обычно, начал убирать посуду, но Тан Хао сказал ему остановиться. «Погоди пока с уборкой, ладно? Малыш Сань, скажи, ты хочешь стать мастером духа?» Тан Сань на секунду замешкался. Он посмотрел на Тан Хао, не желая обманывать своего отца. Помялся немного и, наконец, кивнул. Тан Хао вздохнул. Его лицо будто стало еще старее. В конце концов ты все равно выбрал этот путь он произнес только эту фразу после чего вернулся в свою комнату тан сань осознал что когда тан хао вздохнул он хоть и был разочарован тем не менее выражение его лица скорее было удовлетворенным он понял что в своем сердце отец хранил множество тайн Убрав тарелки, Тан Сань вернулся в комнату и продолжил работу. При каждом ударе кузнечного молота о кусок железа раздавался звон. Хоть он и не знал, когда кусок железа достигнет размера кулака, чего требовал Тан Хао, процесс ковки оказывал вполне неплохой эффект на закалку его тела и поддерживал навык мистических небес, который нельзя было списывать со счетов. Тан Сань уже начал пытаться тратить по возможности как можно меньше внутренней силы при использовании молота. Так он мог еще дольше, не прерываясь, продолжать махать молотом. Начиная с полудня, он сделал три сотни ударов, время от времени замечая, как из куска железа выгонялись примеси. Подняв дверной занавес, вошел Тан Хао. Сегодня он, похоже, не выковал никаких фермерских инструментов после полудня. По крайней мере, Тан Сань не слышал знакомых звуков ударов. «Отец?» Тан Сань посмотрел в сторону своего отца, придержав молот в руках и опустив его. Тан Хао дал ему знак продолжать. Он подошел ближе и спокойно встал в сторонке. Он не стал ничего говорить и просто смотрел на него. Только тогда Тансань продолжил бить молотом. К этому времени его одежда уже была пропитана потом. С его текущей внутренней силой он все еще был не в состоянии привыкнуть к температуре, не говоря о тяжелой физической работе. Дзынь, дзынь, дзынь, дзин Безостановочно раздавались звуки ударов. Маленькое тело Тансаня было непропорционально железному молоту в его руках. Но при каждом замахе... Молот, тем не менее, ударял с силой. Танхао сказал про себя, «Врожденная сверхчеловеческая сила и врожденная полная духовная сила, неудивительно, что он, даже будучи столь мал, в состоянии махать железным молотом». Наверное, старый Джек прав, он должен не позволить своей подавленности сказаться на росте ребенка и дать ему уйти, даже если самому придется остаться в одиночестве». Посмотрев на обливающегося потом Тансаня, Танхау наконец решился ⁇ Остановись на секунду ⁇ Тансань, несколько запыхавшийся, опустил молот в руках и спокойно начал манипулировать навыком мистических небес, чтобы привести в порядок дыхание и восстановить физическую силу. Тан Хао встал перед Тансанем, взял из его рук молот и посмотрел на печь, где в огне лежал пылающий ярко красным кусок железа. Если ты продолжишь так бить, даже через год он не станет размером с кулак. Тансань поднял взгляд, глядя на высокую и большую фигуру отца. Как тогда нужно делать? Танхау равнодушно сказал: "Скажи мне". «Когда ты размахиваешься молотом для удара, из какой части тела сперва идет сила?» Тансань подумал и сказал, «Наверное, из талии, да? От талии через спину, а затем по руке, которая поднимает молот?» Танхау не подтвердил, не опроверг Тан Саня, но продолжил спрашивать. «В человеческом теле, кроме мозга, какая часть самая важная?» «Сердце?» – не колеблясь, ответил Тансань. Повреждения сердца или мозга могут привести к мгновенной смерти, и хотя у мозга для защиты есть череп, у сердца только кожа до да мускулы. Как ученик секты Тан, он был близко знаком со строением человеческого тела, и использование скрытого оружия для прокалывания вражеского сердца было наиболее эффективным и быстрым методом умерщвления. Тан Хао помедлил секунду и затем сказал, «Тогда скажи мне, сколько у человека сердец?» «А?» Захваченный врасплох, Тан Сань растерянно посмотрел на отца. «Сказать, сколько сердец у человека?» «Ответь!» Тан Хао холодно взглянул на него. Его фигура давила на Тан Саня, не давая ему дышать. «Одно?» Тан Хао, качая головой, ответил. «Нет, ты не прав. Запомни, у человека три сердца, а не одно». «Три?» Тансань тупо уставился на Танхао, не понимая, что тот имел в виду. Тан Хао перехватил молот за навершие и рукояткой указал на икры Тансаня здесь, на человеческих икроножных мышцах, другими словами, в Втором и Третьем сердцах. Если человек хочет использовать всю свою силу, он должен использовать три сердца одновременно, поэтому, когда сосредотачиваешь силу, она идет определенно не из поясницы. Три сердца. Вот правильная точка отсчета. Когда сердце в твоей груди бьется, сила идет из икроножных мышц. Поднимается, достигает бедра, проходит через талию, спину, руку и, наконец, выходит. Вот как надо бить со всей силы. Сердца дают силу. Талия – это ось. Смотри. Танхау поднял молот, заставив Тан отступить на пару шагов. В то же время молот в его руке откинулся назад и с громким выкриком, наполовину развернувшись, ногами крепко прижатыми к земле, его открытые разорванной одеждой икры резко напряглись. Он напоминал яростного тигра, готового к прыжку. Ноги источали силу, пояс повернулся, и кузнечный молот будто исчез во время удара, с лязгом он ударился, раскаленный до красна кусок чугуна. Тан Сань совершенно точно ощущал, что это была физическая сила. У Тан Хао не было внутренней энергии, и тем более он не испускал никакой духовной силы. Это все была сила человеческого тела, и кусок чугуна, бывший раскаленно красным, выбился почти на треть от удара. Различия были чрезвычайно ясными. Пока ноги источают силу, контролируй силу тела и совмести их, так ты используешь всю свою мощь. Тан Хао передал железный молот в руки Тансаня. Попробуй. Хорошо. Тансань и не представлял, что в кузнечном деле можно было так бить. Этот простой метод испускания силы был пригоден не только для ковки. Его также можно было использовать для боевых искусств секты Тан. Взявшись двумя руками за молот и имитируя позу Танхао, Тан Сань твердо сосредоточил взгляд на раскаленном куске железа. Навык мистических небес медленно заработал в части его ног. Он крепко уперся в землю. Тан Сань громко вскрикнул. Физическая сила ног вместе с навыком мистических небес вырвалась из его голени и мигом распространилась, поворачивая тело через спину сквозь оба плеча и в руки. Он отдаленно почувствовал, что стал намного сильнее, чем когда бы то ни было, что если проводить силу от голени прямо до держащих молот рук, его словно уносило от мощи. Дзынь! Железный молот с громким звуком ударился о кусок железа. Из-за того, что Тан Сань взмахнул железным молотом всем телом, его ноги оторвались от земли и его бросило на шаг вперед. Железный молот отскочил назад, и хотя у него были мистические нефритовые руки, его ладони были в порядке, обе руки горели от силы отдачи. К счастью, немедленно среагировал навык мистических небес, и ощущение жжения постепенно ушло. Результат был очевиден, несмотря на возраст Тансаня. Благодаря навыку мистических небес, Хоть итог и был хуже, чем у Тан Хао, по сравнению с его предыдущими ударами, он был в 10 раз лучше. Глядя на движение Тан Саня, Тан Хао его не похвалил, но в глазах его промелькнуло удивление. Тансань явно справился куда лучше, чем он ожидал. Тан Хао не предполагал, что сын освоит этот метод испускания силы так быстро. Он также не знал, что Тансань все свое время скрупулезно культивировал боевые искусства секты Тан, и не только основной навык мистических небес, но и навык журавля, хватающего дракона, загадочный путь тени призрака и еще мистическую нефритовую руку, благодаря чему его координация была куда лучше, чем у других детей его возраста. Поскольку он прекрасно разбирался в человеческом теле, этот метод использования силы ему, естественно, было легко освоить. Конечно, поскольку это был первый раз, как он его использовал, ему все еще не хватало умения. «Пап, я все правильно сделал?» Тан медленно кивнул. «Ты понял, в чем сила сердца?» «Люди в основном используют мускулы голеней, поэтому они источник всей силы. Хорошо используй силу ног» концентрирую ее для улучшения эффекта говоря танхао подошел к мехам и присел из-под них он достал нечто выкованное из чугуна два предмета напоминавших педали танхао подсоединил их под мехи а затем использовал обе руки чтобы закрыть их в ковке эффект мехов особенно важен полностью нагретый металл куется куда лучше а в потенциале становится крепче. Любой кусок металла, даже с примесями, имеет свою душу. Если температура недостаточна, и приковки используются слишком много физической силы, он сломается. В этом случае, даже расплавленный и перекованный, этот кусок будет мусором. Поэтому, когда ты используешь всю свою силу для удара молотом, ты должен поддерживать температуру. Для того, чтобы качать мехи, Также нужна сила голеней. С ними ты не только сможешь значительно сэкономить свои силы, но и температура будет намного выше. Двумя ногами, нажав на педали, он резко применил силу. Начиная с ног, все его тело резко заходило. Обеими руками он раскрывал мехи, а закрывал, выпрямляя ноги, после чего сгибал их, возвращая ручки мехов в начальное положение. Между нажатием и расслаблением ног мехи работали в полную мощь. Движения Танхао не выглядели быстрыми, но каждая полностью реализовывало потенциал мехов. Мускулы голени нажали вниз, и его тело вошло в определенный ритм с мехами. Неожиданно из центра печи поднялись огни. Кусок железа загорелся ярко-красным. «Надувай мехи так, как я сейчас делал». Хао уступил место Тансаню, уже имея опыт использования молота и внимательно пронаблюдав за отцом, Тансань сел на место Танхау и быстро освоил метод использования мехов, хоть пока у него и выходило немного топорно, но он заметил, что каждый раз, выпуская силу, та выходила с голеней. прямо как сказал Танхау. Он не только экономил тем свою силу, но и в итоге был несравненно лучше. Танхао взял кузнечный молот Тан Сане и холодно сказал, «Используя всю свою силу приковки, ты намного лучше реализуешь потенциал. Но в то время, когда молот бьет, сила отдачи будет тебя серьезно нагружать. Без правильного метода использования легко пораниться, и еще часть силы может растрачиваться впустую, не воздействуя на металл. Повторяемое движение – Ты обязан быть внимательным, только так ты сможешь за короткое время доковать это железо до размера кулака. Глубоко вздохнув, Танхаус сфокусировал свой взгляд. Благодаря работе Тансани с мехами, весь кусок железа горел ярко-красным, поднимались ослепляющие огни, из-за чего в комнате было чрезвычайно жарко. Когда Танхау начал двигаться, Его действия ничем не отличались от тех, что он показывал ранее – с ног к талии, с талии до спины, далее к рукам, и с лязгущим звуком молот ударял кусок железа. Как только молот отскочил из-за силы отдачи, Тан Хао, задействовав силу голени, резко повернулся. Он размахнулся с поднятым над головой молотом, создав резкий порыв ветра, и опять с громким звуком ударил по железу. У этого удара была не только выдающаяся скорость, но и сила куда больше, чем у первого. Железный молот отскочил ввысь, и движения Танхау, казалось, достигли идеальной гармонии с высотой молота. Не слишком рано и не слишком поздно, прямо в ту мельчайшую долю секунды, когда молот достиг пика своего подъема, его тело провело его по кругу и ударило снова. Глаза Тан Саня загорелись. Нет сомнений, это был способ использовать силу отскока от столкновения молота и металла как рычаг, чтобы обратить ее опять по направлению вниз. Это действие должно было быть идеально скоординированным, дабы самому не пострадать от силы отскока, а перевести ее в удар. Начиная со второго, сила каждого удара превосходила все возможности Танхао. Но все, тем не менее, находилось под его контролем. Танхао двигался быстрее и быстрее, и кузнечный, молот, буст, и кузнечный молот, будто яростный шторм, хлестал по куску постоянно деформирующегося железа. Это было поразительно. Точность ударов Танхао была невообразимой. Каждый раз, когда по куску железа проходил удар, тот уменьшался наполовину своей прошлой толщины, а когда он начинал становиться плоским, молот ударил по краю железа, из-за чего тот переворачивался. Поэтому кусок железа равномерно переносил удары молотом, а не просто забивался в лепешку. В мгновение ока: количество ударов молота достигло 36. И обе руки Танхао провели им вокруг головы полные три круга. Только когда сила молота полностью развеялась, он опустил его. Лицо Танхао не покраснело, дыхание не отяжелело, будто и не было предыдущего сумасшедшего шторма ударов. Весь кусок железа всего после 36 ударов такого маленького цикла почти очистился от примесей. Их уже нельзя было заметить невооруженным взглядом. Это было истинное кузнечное искусство, по-настоящему красивое владение молотом. Понял? Танхау посмотрел на Тансаня, безостановочно качавшего мехи. Тансань подумал и сказал: "Рычажная сила. Я понял принцип, только на вид это совсем непросто". Танхау равнодушно проговорил: "Если ты хочешь достичь моего уровня, есть только один способ. Практикуйся". Кроме того, если ты бьешь по обычному металлу, помни, когда в нем больше всего примесей, больше всего вероятность того, что он разрушится. В такие моменты ты должен использовать меньше силы, и примеси постепенно выйдут. Потом постепенно бей сильнее и сильнее, чтобы сохранить силу ударов. Ключом является именно контроль этого процесса. Медленно осваивай его, хорошо? Не увеличивай скорость и силу бездумно, точность не менее важна. По крайней мере, ты должен понять, как бьет молот. Если ты не можешь ударить в любое место, в чем смысл бить сильнее? Руки Тансаня вновь ощутили тяжесть кузнечного молота, и Танхау повернулся и ушел. Отец сдержал обещание. Он и вправду научил меня методом ковки. И еще, судя по точке зрения, с какой отец учил всему этому, в каждой профессии есть свои тайны, и все они не так просты. В течение следующих полутора месяцев Тан Сань каждый день практиковал метод ковки с заимствованием силы, которому его научил Тан Хао. Несмотря на то, что в контроле силы ему помогал контролирующий журавль, захватывающий дракона, и у него был фиолетовый глаз демона для определения позиции ударов, этот метод ковки освоить было куда сложнее, чем он представлял. Поскольку во время удара требовалось использовать всю его силу, даже ее одну было крайне сложно контролировать. Черпать силу с отскока, а затем регулировать баланс тела для нанесения повторного удара было невероятно трудно. С увеличением количества ударов требовалось все больше контроля, а постоянное вращение тела вызывало головокружение, и при этом силу удара опускающегося молота становилось все сложнее и сложнее контролировать. К счастью, он уже бил этот кусок железа довольно продолжительное время, так что в нем было совсем мало примесей, и его нельзя было легко разрушить. Иначе он бы не смог контролировать вес кузнечного молота и, наверное, разбил бы кусок в дребезги. Но в процессе практики умения Тансаня, в использовании навыков мистических небес, журавля, хватающего дракона, а также координации мистической нефритовой руки и фиолетового демонического ока, незаметно возросло. Начиная с первого дня, когда он мог сделать только два удара, прежде чем начинал терять равновесие, и до сегодняшнего дня... Полмесяца спустя, когда он уже был способен сделать семь последовательных ударов, точно ударяя по железу, прогресс был очевиден. В то же время кусок железа становился меньше и меньше, каждый день приносил новые результаты. Конечно, немалой в этом была заслуга метода использования силы голеней. С помощью такого метода создания силы он мог серьезно сократить потребление навыков мистических небес – из-за чего у него оставалось больше времени на работу мехами и ковку первоначально его отец сделал 36 ударов молотом и притом у него еще оставался запас сил сам он был способен только на семь ударов и неясно было когда он достигнет уровня своего отца каждый раз как тан сань думал об этом у него прибавлялась мотивации на практику в эти дни Будто бы забыв о духах и духовных кольцах, пока ранним утром он культивировал фиолетовое демоническое око на вершине горы, он также размышлял о том, как надо махать молотом. Три месяца прошли очень быстро, и как только Тансань Сань наловчился делать 13 ударов, Тан Хао начал учить его ковке фермерских инструментов. Метод обучения у него был совершенно прямым. Как и раньше, он один раз делал сам, затем позволял Тан Саню повторить и до тех пор, пока тот не осваивал самые основные умения. После он никак больше не вмешивался в его практику и ничем не наставлял, только для самых важных моментов он уделял несколько слов. Именно из-за этого каждый раз, когда Тан Хао давал указания, Тансань запоминал их столь ясно.